Глава 25. В бар мы отправились все вместе. Эд Младший встретил нас без особого восторга и сообщил ей, что старика не видел и до сих пор понятия не имеет, где тут может быть. Он продолжал повторять то же самое, даже когда Зант отвел его в сторону. Я не слышал, что говорил бывший полицейский, но, судя по поведению Эда, вполне можно было предположить, что Зант умел действовать весьма убедительно. Похоже, ваш партнёр готов на всё, лишь бы поймать убийцу, заметил я, обращаясь к ней. Она отвела взгляд, вы понятия не имеете, насколько. Зант наконец оставил бармена в покое, и тот снова быстро скользнул под прикрытие стойки. Мы зря теряем здесь время, сказал Зант, когда мы снова вышли на автостоянку. Не хочу вас обижать, парни, но я не понимаю, каким образом этот старый пропойца мог бы помочь нам с Ниной в наших поисках. — Ну, возможно, для вас это и имеет значение, но нам оно ничего не дает. А Сара все ближе к смерти, с каждой минутой, которая пропадает впустую. — Так что ты в таком случае предлагаешь, Джон? — спросила женщина. — Вернуться в Лос-Анджелес и сидеть там? — Угу, — ответил он. — Именно это я и хотел предложить. — В твоем доме я тоже не терял времени даром. Мне кажется... — он покачал головой. Она нахмурилась. — Что? — что? — Расскажу в самолете, — пробормотал он. — Ладно, — сказал я, — не буду вам мешать. Я отошел к нашей машине. Похоже, наша компания готова распасться, — сказал я Бобби. — Так что будем делать? Пройдемся по улицам, заглянем в бары, закусочные, библиотеки и прочие места, где бывают люди. Здесь не Нью-Йорк и не так много мест, где он мог бы спрятаться. — Когда-то ты был с ним знаком. У тебя нет никаких соображений насчёт того, куда он мог пойти. На самом деле, я его толком не знал, сказал я, глядя в сторону бара. Я просто заходил сюда выпить, когда был подростком. Мы проводили здесь время, и он продавал мне выпивку. Вот и всё. Я снова вспомнил тот вечер, когда отец приехал в бар вместе со мной, и то, как Эд потом подавал мне пиво, а я чувствовал себя в какой-то степени предателем. Теперь я понимал, что в событиях того вечера мог присутствовать некий подтекст, нечто такое, чего тогда я просто не заметил. Пиво, которое он тогда пододвинул ко мне жестом одновременно грубоватым и доброжелательным. Ну, конечно, это могло ничего не значить, но теперь я уже так не думал. Вполне возможно, что он на самом деле хотел сказать: "Дол да узнаю, каким может быть твой старик". Если так, Из этого ещё в большей степени следовало, что Эд вполне мог быть человеком, снимавшим первую половину второго видеофрагмента, и он же валялся без сознания на полу. Вместе с тем, казалось ещё более странным, что встретившись 10 с лишним лет спустя, мой отец и Эд ничем не показали, что знакомы. Видимо, в Хантерс Роке произошло нечто такое, из-за чего распалась компания друзей, но каким-то образом трое из них Снова встретились, за тысячу миль от него, и стали делать вид, будто между ними ничего не было. А они притворялись даже передо мной. Но теперь, похоже, это выглядело вполне осмысленно. Если у моей матери не могло быть детей, то кем чёрт подери был я? Деревья на фоне пасмурного неба над баром казались иззубренными и холодными. Возможно, их вид или запах хвои в холодном воздухе вызвал у меня столь яркие воспоминания о том вечере, запахи на это вполне способны, даже ещё в большей степени, чем образы и звуки. Словно самые старые наши воспоминания до сих пор находят свой путь, полагаясь на обоняние. Погоди минуту, сказал я, чувствуя, как некий неясный образ возникает в моей памяти. Я закрыл глаза, пытаясь сделать его более чётким, вспомнить, о чём говорил Линеви Эт в том году, о каком-то проекте, который выглядел фантазией человека, не отличающегося особыми умениями, включая поддержание чистоты в собственном баре. Наконец я вспомнил. Есть ещё одно местечко, где можно было бы попытаться, "Давай", сказал Бобби. Я посмотрел на остальных. Ясно было, что Зант не намерен здесь больше оставаться. Женщина выглядела не столь уверена. Я принял решение за них, тем более что у меня не было ни времени, ни терпения объяснять наши намерения другим. "Удачи", крикнул я, садясь в машину, и мы с Бобби уехали. Затерянный пруд, естественно, вовсе нигде не затерян. До него примерно миля пути пешком через лес. который тянется к северу от Хантерс-Рока, и там почти никто не бывает, кроме местных жителей и немногочисленных туристов. Сюда обычно водят школьников на экскурсии, чтобы показать им жизнь насекомых в природе и тому подобное. Сначала тебя довозят на автобусе до границы леса, а потом ты идешь пешком среди деревьев по шелестящей листве, радуясь тому, что не сидишь в классе. Учителя пытаются напоминать всем, зачем они здесь, но не слишком усердно. По их поведению видно, что они тоже рады хотя бы временной свободе. Помню, я однажды заметил, как учитель поднял небольшой камень и, думая, что никто не видит, швырнул его в упавшее дерево. Камень попал в цель, и учитель едва заметно улыбнулся. Возможно, именно тогда я впервые понял, что вопреки распространённому мнению, учителя тоже люди. Когда ты становишься старше, тебя больше уже не вывозят на природу. Уроки начинаются водиться к заучиванию информации, а не знакомство с ней вживую. Однако ребята всё равно время от времени туда выбираются. И тут становится ясно, почему это место назвали именно так. Сколько бы раз тебя туда не водили в компании 30 орущих одноклассников, если ты пытаешься отыскать его сам или вместе с несколькими приятелями, постоянно оказывается, что оно вовсе не там, где ты полагал. Можно шагать среди деревьев в полной уверенности, что идёшь куда надо, но через несколько сотен ярдов тропа вдруг обрывается. Наискосок через лес тёк небольшой ручей, уходивший в холмы, и большинство до него добиралось. Можно было идти вдоль ручья до тех пор, пока он не вливался в ручей пошире, а с этого места какое бы решение ты ни принимал, оно всегда оказывалось ошибочным. Как бы тебе ни думалось, что ты хорошо запомнил дорогу, и как бы ты ни верил, что идёшь в верном направлении, через пару часов ты всё равно снова попадал на автостоянку, уставший и умирающий от жажды, радуясь, что успел выбраться, пока ещё светло, и что тебе не встретились медведи. Вот только ко мне это не относилось. Однажды летом, от нечего делать, я решил узнать, где же находится этот пруд. Мне тогда было лет 15, и до того вечера в баре вместе с отцом оставалось ещё года 2. Я применил научную методику, которая в то время производила на меня немалые впечатления, тщательно обследовав все возможные пути, я наконец выяснил, где расположен пруд и как туда добраться. Пару тройку раз я чуть не заблудился, но ну, не так уж плохо провёл несколько недель. Когда знаешь, куда идёшь, лес становится дружелюбным и уютным. В нём ты чувствуешь себя в безопасности и вообще как-то по-особенному. Однако проблема заключалась в том, что как только я успешно проделал путь до пруда раз 10, я понял, что потерял к нему всякий интерес. Пруд перестал быть затерянным, превратившись в самый обычный, и я перестал туда ходить. К тому времени меня больше стали интересовать места, куда можно было бы пойти пообниматься с девушкой. А девушку не уговоришь пойти в лес после наступления темноты. И уж тем более на поиски какого-то водоёма, который, возможно, даже не удастся найти, большинство девушек подобное отнюдь не привлекает. Или, возможно, их не привлекал я, либо одно, либо другое. Мы с Бобби шли друг за другом, следуя руслу ручья. Прошло 20 с лишним лет, и вокруг многое изменилось. Ветви над нашими головами отбрасывали длинные тени в холодных лучах солнца. Скорее мы подошли к очередному ответвлению ручья, крутые берега которого врезались глубоко в почву. Я остановился, ощущая лёгкую неуверенность. Местность выглядела незнакомой. Негромко шелестели кусты. И ты отправился сюда лишь из-за того, что тот тип говорил, будто собирается построить тут охотничью хижину примерно лет 20 назад. Если хочешь, можешь возвращаться домой. Без моего верного следопыта. Еще раз оглядевшись по сторонам, я понял, что именно изменилось. Одно из деревьев, которое я использовал как ориентир, за прошедшие годы упало, причем довольно давно. Его остатки покрылись мхом и сгнили. Сориентировавшись, я направился в сторону оврага. Края его были крутыми и скользкими из-за листьев, и спускаться приходилось очень осторожно. Достигнув дна, мы свернули налево и двинулись вверх. вдоль пологого склона Мы почти на месте, сказал я, показывая вперёд. В ярдах в 200 впереди склон круто уходил вправо. Похоже, сразу за этим поворотом. Бобби ничего не ответил, и я решил, что он, как и я, полностью поглощён собственными ощущениями. На какое-то время ты перестаёшь бывать в лесу и даже забываешь о нём. Пока у тебя не появятся собственные дети, и ты снова не начнёшь ценить некоторые вещи, условно вновь, воспринимая их глазами ребёнка, ну точно так же, как мороженое, игрушечные машинки или белочек. Мне вдруг пришла в голову мысль, не по той же ли причине мне так нравятся отели? Их коридоры напоминают тропинки среди деревьев, бары и рестораны небольшие полянки, где можно собраться вместе и поесть. Гнёвё разнообразной величины и престижности Но все на одной территории, в одном лесу. Похоже, манифест человека прямоходящего завладел моим сознанием куда в большей степени, чем мне казалось. Кто-то за нами наблюдает, сказал Бобби. Где? Не знаю, ответил он, оглядывая склоны оврага, но где-то тут рядом. Никого не вижу, сказал я, всматриваясь вдаль. Но поверю тебе на слово. Что будем делать? Пойдём дальше, ответил Бобби. Если это Эд, то он либо попытается смыться, либо останется на месте и будет решать, стоит ли ему выходить, чтобы поговорить с нами. Если он только попробует высунуться, ему от меня не уйти. Мы молча преодолели последнюю сотню ярдов с трудом, подавляя желание посмотреть вверх. За поворотом земля резко поднималась, и несколько футов нам пришлось карабкаться. Мгновение спустя Перед нами открылся вид на затерянный пруд, размером примерно 100 ярдов на 60. Берега были в основном крутые, если не считать нескольких небольших и листых отмелей. Посреди пруда плавали утки, и над берегами нависали ветви деревьев. Я подошел к краю пруда и посмотрел в воду. Мне показалось, будто я смотрю в зеркало и вижу в нем себя таким, каким был в 15-летнем возрасте. — Ты знаешь, где эта его хижина? — спросил Бобби. Всё, что я знаю, что он собирался её построить. Он упоминал об этом два, может быть, три раза. Не для охоты, просто чтобы было где укрыться от посторонних взглядов. Пет был известным отшельником. Может ещё и извращенцем? Нет, я покачал головой. Сюда никто не приходит потрахаться, слишком уж тут страшно по ночам. Бобби огляделся по сторонам. Если бы я собирался устроить тебе убежище, я бы сделал это там. Он показал на густо зарослые деревьев и кустов, тянувшиеся вдоль склона с западной стороны пруда. Самое подходящее место. Я направился вокруг пруда, вглядываясь туда, куда показывал Бобби. Возможно, это была лишь игра моего воображения, но небольшой участок растительности действительно казался гуще, словно там было что-то сложено в кучу. Именно в этот момент Раздался первый выстрел, резкий треск, за которым последовал свист, а затем скрик. Бобби толкнул меня в сторону от берега и бросился бежать. В нескольких футах перед нами всколыхнула листву ещё одна пуля. Когда мы укрылись за стволами деревьев, я повертел головой, пытаясь понять, откуда стреляли. Что там происходит? Подожди, сказал я, посмотри туда. Я показал в сторону зарослей. Из кустов высовывалась голова. Голова старика, находившегося достаточно далеко от того места, откуда слышались выстрелы. Чёрт, пробормотал Бобби, в руке которого появился пистолет. По склону в сторону пруда бежали двое в камуфляже. Ещё один человек в джинсах приближался с другой стороны. Это тот парень из бара, сказал я, который заблокировал нам дорогу своим грузовиком. Двое в хаки добрались до противоположного берега. тот, что повыше, упал на колено и несколько раз выстрелил прямо в заросли размеренно и не торопясь. Второй быстро бежал вокруг пруда с другой стороны. Человек в джинсах тоже стрелял. Кто это такие, чёрт побери? Бобби, один из них бежит прямо к еду. Вижу, сказал он. Давай-ка лучше спрячемся. Он резко рванул с места, я достал пистолет, вышел из-за дерева и начал стрелять. тот, что вело огонь с колена, ловко перекатился в сторону и скользнул за остатки большого упавшего дерева. Я бросился наперерез среди деревьев, стреляя в косые полосы холодного света, падавшие мне на лицо и инстинктивно избегая корней, о которые можно было бы споткнуться. Через 10 секунд раздался крик, парень в джинсах завертелся на месте и упал навзничь. Бобби продирался сквозь заросли впереди, целясь в того, кто спускался по склону, петляя словно заяц. Тот не обращал внимания ни на меня, ни на Бобби, полностью сосредоточившись на убежище Эда, несмотря на то, что Бобби в него стрелял. Я остановился, прицелился и нажал на курок. Первая пуля попала ему в плечо. Полсекунды спустя за ней последовала пуля Бобби, и человека отбросило к дереву, но он продолжал стрелять, и причём не в нас. Я снова дважды выстрелил, попав ему прямо в грудь. Бобби тоже остановился и выпустил ещё три пули. Человек исчез. Я уже собрался сделать шаг, но Бобби жестом показал, чтобы я оставался на месте. Я осторожно двинулся вперёд. "Эт!" крикнул я. "Ты цел?" Неожиданно снова появился человек в хаки, который полз чуть ниже по склону под прикрытием растительности. Пока мы ошеломлённо смотрели на него, он поднялся на колени, продолжая держать в руках оружие. Теперь я увидел, что это пистолет-пулемёт. Прежде чем я успел что-либо сообразить или двинуться с места, он снова начал полить. Он умирал у нас на глазах, но успел сделать ещё около 15 выстрелов по зарослям. На нас он не обращал никакого внимания, как будто нас вообще не существовало. Потом он упал лицом вниз и затих навсегда. Бобби развернулся и пошёл назад, перезаряжая пистолет. Я подбежал к мертвецу пинком, перевернул его на спину, убедившись, что он действительно мертв, и бросился в заросли. Прямо передо мной были разбросаны остатки убежища: обломки дерева, сухие ветки, старые кривые сучья. Если не присматриваться внимательно, тяжело было даже понять, что их собирал человек, чтобы устроить себе укрытие, ну просто потому, что ему нравилось сидеть в лесу и смотреть на пруд. А посреди всего этого лежал ленивый эт. Я присел рядом с ним и понял, что ему суждено так и остаться в лесу. Количество дырок в его теле невозможно было сосчитать. Лицо пострадало меньше всего, хотя одно ухо отсутствовало и видна была кость. — Что происходит, Эд? — спросил я. — Что, черт побери, творится? Почему кто-то убивает всех вас? Эд повернул голову и посмотрел на меня. Лицо его покрывало сетка морщин и лопнувших кровеносных сосудов, и я с трудом мог узнать в нём человека, с которым когда-то был немного знаком. Чёрт бы тебя побрал, отчётливо прохрипел он. Тебя и твоих грёбаных предков. Моих родителей нет в живых. Прекрасно, сказал он и умер. В хижине Эда мы ничего не нашли, кроме нескольких пустых консервных банок, запасов табака и полупустой бутылки дешёвой текилы. Я хотел закрыть Эду глаза, но передумал. Вместо этого я развернулся и пошёл назад в заросли. Когда я добрался до пруда и лежавшего на берегу тело парня в джинсах, Бобби уже спускался по склону холма ко мне. "Сбежал", пробормотал он. Похоже, он хорошо знал, что делает. Ты в порядке? Угу, если не считать того, что на обратном пути едва не заблудился. Это затерянный пруд, сказал я. У меня тряслись руки, Господи. Они вели какую-то свою игру, задумчиво произнёс Бобби. Мы подобного не ожидали. Знаю, ответил я, не в силах прийти в себя от странного ощущения, будто вновь вернулся в знакомые мне с детства места, на этот раз с пистолетом. Но какая, собственно, разница? Кто-то всегда будет в кого-то стрелять. Бобби присел рядом с телом парня в джинсах и, пошарив в его карманах, вытащил бумажник и быстро просмотрел содержимое. Там не было ни водительского удостоверения, ни чеков, ни расписок, ни фотографий. Ничего такого, что обычно бывает в бумажниках. Ничего, кроме 40 долларов с мелочью. Ты осмотрел второй труп. только чтобы убедиться, что он не начнёт снова стрелять, сказал я. На нём бронежилет, но меня всё равно впечатлило, как долго он смог продержаться. Для него просто не существовало иной цели, и цель эта не имела никакого отношения к нам. Они могли с лёгкостью нас прикончить, но им нужен был только ленивый эт. Мы же лишь подвернулись у них на пути. Бобби кивнул. В любом случае никаких документов при нём тоже не оказалось, продолжал я. Не вообще никаких опознавательных знаков. Я отвернул воротник его свитера, посмотрел сзади на штаны никаких меток. Их срезали. Это соломенные люди, сказал он. Они убивают всех одного за другим. Но почему? И как они нас нашли? Он пожал плечами. Та женщина из ФСБР как-то же нашла? Возможно, и они также. Это их сайт. И они сразу же получают информацию о любом обращении к нему, не ожидая, пока ее перехватит какой-нибудь хакер. Или они могли быть в курсе дела еще до нас, Орд. Есть все признаки того, что идет некая зачистка. Он посмотрел на меня. Вид у него был усталый и разочарованный от неудачи. Так или иначе, свое дело они сделали. Нам же ничего не осталось, кроме новых проблем, и а их у нас и без того достаточно. Не говоря больше ни слова, мы пошли через лес.